Иду, скажем, по приказу начальства в город, тут же заявляя в лаборатории. девочки я побежал в магазин. Лылов, конечно, строчит уже в свою газету. Корреспондентка уже сообщила. А потом, когда вывесит, я говорю, давай-ка, снимай свой пасхель или переписывай. Надо проверять информацию. И алиби ему в нос. Все смеются, а он злится. Такая выверенная машина и дает перебой. Она крепче схватила его за рукав. А потом... Вы же знаете, кто я. Я агент мирового империализма. Я ведьма. Я ночью превращаюсь в черную собаку. Сейчас я перестроилась, преподаю, что велит ваше рядно. Но разве можно перестроить сознание? Я все-таки немножко ученый. Мне подавай факт. Картошку разрежь и капни йодом, сразу посинеет. Капай хоть здесь, хоть в Америке, все равно. И я уж, если видел это, меня не заставишь думать, что не синеет, а краснеет. Говорить вот заставил ваш академик, а думаю-то я так, как оно на самом деле. Если я говорю, как велят, это чистое вранье. Обдуманное, чтоб спасти настоящую науку, спасти товарищи Вы ведь тоже были мне враг впереди вас бежит молва, неподкупный, глазастый, глубокий, непонятный. что еще ложно скромный, беспощадный, еще страшней саула если хотите знать, мне вчера было очень страшно начинать с вами разговор. а сегодня я чуть не умерла. правда отдаленный голос мне сразу начал шептать другое. Не рановато ли вы, Елена Владимировна, открыли мне свое, свое внутреннее лицо? — Ладно уж, берите. И они оба засмеялись, и им стало легко. Лена уже держала его под руку. — Между нами кровь, — вдруг сказал он. — Мы с вами принадлежим двум враждующим семьям — Монтекки и Капулетти она ничего не сказала взяла его крепче и долго они шли в ногу по каким то межам ничего не говоря целиком во власти отдаленного голоса расскажите как вы обожглись семнадцать лет назад попросила она не отпуская его руки просто так не расскажешь неуверенно с раздумьем заговорил ёдор иванович понимаете бывают обиды, когда хочется дать сдачи ответно на насолить. Но это проходит навсегда. Я не представляю себе, как это всю жизнь помнить оскорбление. Не умею даже руки не подавать скверному человеку. Здороваюсь. Но понимаю, что иной на моем месте и не подал бы. Могут быть люди с вечной жаждой отомстить. Я эту жажду понимаю. К чему это я... Ах да, вот к чему. Оказывается, может быть, такая же вечная жажда, но противоположная. Нечто, связывающее душу, отнимающее свободу. Ощущение такое, будто мертвец, истлел ведь давно, тот, кого нет. Присутствует незримо и ждет с болью удовлетворения. А... Как удовлетворишь, если его нет? Отдаёшь должок вместо него другим, отдаёшь без конца, а это вот самое не убывает. Вы что, кого-нибудь убили? Соучаствовал. Так это же 17 лет назад было. Сколько вам сейчас? 31. Вам было 14? даже 13. Но для ответственности, для чувства личной вины это ничего не значит. История началась еще раньше, когда мне еще было 12 лет. После лета, когда огнали черную собаку. У нас в классе рядом с доской висел плакат «Пионер всегда говорит правду, он дорожит честью своего отряда». И был рисунок, объясняющий, как именно я должен говорить эту правду. Нарисована была школьная парта, и за нею двое мальчишек, вроде меня, какой я тогда был. Один сидит совершенно сконфуженный, потому что нацарапал на новенькой парте свое имя — Толя, и попался. А другой, чистенький и строгий, в красном галстуке, встал, поднял руку, просит слова, брови сдвинул указывает на своего товарища. Вот так, говорит плакат, настоящий пионер должен себя вести. понимаете. И я все думал тогда, изо дня в день, глядя на этот плакат, как бы это получше мне сказать эту правду? И всё не находилось случа. Я бедничать на товарище за то, что именно партия царапал, я не находил в себе дух. Да и мелко это мне казалось. Я хотел по большому счету И ждал своего час Да И час пришел Он подвел Елену Владимировну К страшному месту рассказа Умолк Посмотрел на нее Нет Рука ее не ослабла Не опустилась Держалась за него Вот так Дело было в Сибири Один раз весной к нам в класс пришел молодой геолог, парень лет двадцати восьми, но уже с остальными зубами, и держал перед нами речь, мол, так и так, открыл я в вашем районе месторождение никеля. А никель — это же оборона, это же танки, самолеты. Мне нужны, говорит, помощники, надежные ребята а на все лето. Будем жить в палатках и работать» рыть шурфы до октября. Местные власти, мол, проявляют патриотизм, ассигновали средства, отпустили продукты, дали лошадь с телегой, инструменты. Ну и набралось нас, помощников, человек десять. Я самый младший. И выехали. На месте уже он осторожно так, нам открывает, что послан был сюда вовсе не никель открывать, а для прозаического подсчета уже известных запасов естественной краски охры. А уж на никель он сам нечаянно набрел и загорелся. А в журнале приходилось рытье шурфов на охру показывать. Средства все израсходовал, охру не подсчитал, сильно погорел, рабочих не на что содержать, вот и кинулся к местным властям. Спасибо, люди хорошие попались, поняли. Так что и теперь приходится в журнале рытье шурфов на охру показывать. А насчет никеля нужно молчать. Местные организации в курсе, все загорелись, но все и молчат. Вся операция — сплошная тайна. А почему тайна? Вот почему. У них в науке было вроде как у нас сейчас в биологии. То есть, что говорит глава направления, никелевый бог, то и истина. Если геологическая обстановка обнаружена такая или такая, здесь можно искать никель. А если другая какая обстановка, искать бесполезно и даже вредно. А если ты все же что-то открыл и ищешь не там, где можно, то есть тратишь государственные средства, никелевому богу не нравится и на тебя падает подозрение. Тогда, как, впрочем, и сейчас, часто было слышно такое суровое словцо «враг народа». Этот случай, Елена Владимировна, открывает глаза на значение таких вот богов в обществе. Такой бог может стать бревном, лежащим на пути прогресса. Когда еще оно сгниет? Один человек, самый что ни на есть гений, никогда не исчерпает всех тайн природы. Вот в таких условиях принялись мы за работу. Привыкли к лопате, загорели, тишина в степи. Один раз выглянул я утром из палатки и увидел среди выцветшей степной растительности ушастый такую лисичку песочного цвета. Держит в зубах птичку со свисающим крылом и на меня смотрит. Как закон вечности. Показала мне свои глаза, как же жестяные, и исчезла. Как моментальное фото. Как видение. Я в тот самый миг постиг вечность некоторых отношений внутри животного мира и среди людей той породы, что еще не перешагнула так сказать, рубеж развития. Есть, есть этот рубеж. Проходит в народе. Делит нас всех. Один кошку ногой подденет, а другой задумывается, как быть, если на его стуле мурка сидит, а ему надо сесть. Осталась мне эта лисичка в памяти, как знак. И вот мы работаем. Уже он в пробирке никелевый осадок нашел. В чемоданчике у него была такая лаборатория. А к августу трава еще больше выгорела, тишина стала еще глуше. Мы роем. И слышим — самолет тарахтит. У-2. К нам летит. Ревизор прилетел, как вот я к вам. Кто-то донес. Бога Никелева испугал. Мы все толкуем ревизору, как нам наш геолог сказал. Иначе говоря, врем. Но проверяющий был хоть молодой, а дотошный. Что-то унюхал. Писал, писал, потом улетел. А через месяц, глядим, опять самолетики летят. Теперь два. На этот раз прилетел... Молодой военный, с наганом и портфелем. Отобрал у нас одну палатку и вызывает по одному на допрос. Старшие ребята все меня предупреждали. «Смотри, Федька, говори все, как раньше». И вот он меня вызвал. Сначала все в глаза мне молча смотрел, анатомию моих мыслей делал. Потом прочувственно так заговорил. «Ты пионер?» Ты же знаешь, как Владимир Ильич требует от всех говорить правду. А если не говорить правду нам, среди своих, как же мы будем бороться с врагами? Как будем завоевание октября защищать? Я, конечно, все ему рассказал. С блестящими глазами. И про охру, и про никель. Старался до мелочей все припомнить. Он меня похваливает «Молодец, — говорит, — не спеши, всё по порядку, давай». А через час смотрю, все ребята как в воду опущены и на меня не глядят. А геолог сказал мне, «Ничего, ничего, Федя», и по плечу похлопал. А потом его посадили в самолет, и всё. Я его больше не видел. С тех пор я стал как тибетский монах. Там такие монахи есть, ходят и веничком перед собой метут, чтобы какого-нибудь жучка жизни не лишить. Она великая вещь — жизнь. Вот и я все время мету, с ужасом мету перед собой, и, знаете, плохо получается. Плохо мету. Уж такой стал осторожный. Каждый шаг выверяю. Совсем уйти от дел — В деревню пастухом? Так и там кого-нибудь заденешь. И обязательно хорошего человека. Но решение я принял и продержался добрый десяток лет. Никому свет дневной не закрыл. А тут, уже на четвертом курсе, безобидно так поспорил. О бытии и сознании. Но задел какую-то нитку, и дядик Борик... Я знаю эту историю. Я считаю, что здесь вы совсем не виноваты. Вины вашей здесь нет. Но причинная связь есть. И следствие. За границу-то его не пускают. И вы знаете, после размышлений я пришел к чему. Что главная причина — необоснованная уверенность в стопроцентной правоте. Почему старуха на костер под ноги Яну Гусу принесла визанку хворосту? потому что была уверена, без достаточного основания. Я права, я чиста, а он дружит с сатаной. Ну, а с дядиком Бориком у кого была такая уверенность? Не у вас же. Я думаю, у того товарища, который довел до сведения. А Никель, скажите, Никель нашли? Нашли и Никель. Кто же ли это? Он старших ребят всему успел научить. И они все делали, как надо. И к зиме получили богатый осадок. С ними поехали. Сначала в Новосибирск, потом в Москву. Теперь там комбинат стоит. Елена Владимировна что-то хотела ему сказать, но только посмотрела и глубоко вздохнула. Вот и получается. Держит старые грехи постоянно меня за шеворот. Как только предстоит какой-то ответственный шаг, Только и думаешь о тибетском венчике. А какие безвыходные бывают положения? Посылает меня шеф на эту ревизию. Я сразу на вороте чувствую удерживающую руку. Только успел подумать, откажусь. А Касьян словно прочитал мысль. — Что, сынок, не хочется ехать? Смотри, я могу и Саула послать. И он послал бы к вам Саула. Он бы послал. Уж лучше. Поеду я. В этот момент они переходили овраг с ручьем по деревянному мосту. Фёдор Иванович, очнувшись, остановился. Здесь у нас погранзастава. Она сильно тряхнула его руку. Ну-ка, хватит! Ведь, кажется, все ясно. Слышите? Хватит вам! И повлекла его дальше. И они вступили на улицу, состоящую почти сплошь из одинаковых серых кирпичных домов. И она казалась им лучше всех улиц на свете. «Хотите? Пойдем ко мне», — сказала Лена. «Вот сюда свернем, я покажу вас бабушке». Они подошли к первой городской площади и должны были свернуть в арку большого восьмиэтажного дома. Но прежде чем войти под неё Фёдор Иванович увидел красный спасательный круг, висящий на балконе четвёртого этажа. — Вон, смотрите, круг, — сказал он. — Это здесь живёт поэт. — Не Кеша ли, Кондаков? — Почему вы его Кешей? Вы его знаете? — Я с ним давно знаком. Ещё со студенческих лет. Он тогда жил в Заречье. «Как вы его находите?» «Не могу сразу так оценку». «Странно. Кого не спросишь, все так отвечают». «У вас, оказывается, много знакомых в нашем городе». «Больше, чем в Москве, а?» Они прошли подаркой и оказались среди нескольких, по-городскому плотно согнанных в один двор, семиэтажных зданий, похожих на казармы. В одном из этих одинаковых домов на четвертом этаже и жила в двухкомнатной квартире Елена Владимировна со своей седой маленькой бабушкой. Они добрых два часа пили чай, сидя за столом, вокруг старинного, отлитого изолова и посеребренного чайника, качающегося в ажурной оловянной и посеребренной подставке. Говорили всяческую чепуху и смеялись. Иногда Федор Иванович ловил на себе изучающий взгляд бабушки и думал, Когда уйду, они будут говорить обо мне. И от этого ему становилось еще легче и веселей. А когда с чаем было покончено, Елена Владимировна поманила его в другую комнату. Здесь была чистенькая постель под бледным пикейным покрывалом, а у стены стояли два темных шкафа. Елена Владимировна, взяв его сзади за оба локтя, начала подталкивать к одному из них подвела и вдруг раскрыла дверцы. Яркий желто-голубоватый свет хлынул оттуда со всех полок. В шкафу в картонных подставках стояли десятки пробирок. Из таких два дня назад Федор Иванович пил кофе в кабинете профессора Хейфица. Они искрились и переливались, как огни в хрустальной люстре. Каждая пробирка была заткнута ваткой, и во всех кипела жизнь. Там летали, скакали и сталкивались маленькие, как просиные зернышки, мушки, дрозофилы. «Кассиян был прав», — растерянно подумал Фёдор Иванович. «У них здесь самое настоящее кубло. Я его прохлопал. Но с какой стати я должен забираться с ревизии в частную квартиру, под черепную коробку этих людей?» пусть разводят своих дрозофил, если хотят». Но был краткий миг. Он, должно быть, шарахнулся от этих дрозофил, как Мартин Лютер, увидевший за окном своей кельи дьявола. Лихорадочное веселье вдруг овладело Еленой Владимировной. «Все-таки устояли? Я думала, броситесь бежать. Можно подойти еще ближе. Теперь поняли, откуда тогда у хейфица в кабинете появилась дрозофила?» Вот они. Прославленные в докладах академиков и даже государственных деятелей мушки. Видите? В разных пробирках разные мушки, мутации. Когда привыкнете к этому зрелищу, подумайте вот над чем. Я хочу вам подарить одну такую пробирочку с мушками, чтобы вы у себя дома провели с ними эксперимент. Хоть вы и придерживаетесь других взглядов. Придерживайтесь вы Других взглядов. Она заглянула ему в лицо. — Хоть вы и твердый единомышленник Академика Редно, вы единомышленник Академика Редно. — Не по всем пунктам. — Тем более. Вам ведь надо знать, на чем строить свои домыслы семейство Капулетти. Опыт продлится 25 дней. — Я же уеду. Ах, да. я почему-то была уверена, что вы никуда не уедете и останетесь здесь навсегда. Но все равно. Увезете с собой, и будет вам память о нашем... об этой ревизии. И она, выбрав в шкафу две пробирки, капнула на каждую ватку, сидящую в горловине, из плоского флакона. Остро запахло эфиром. Все население пробирок мгновенно уснуло высыпав мушек на две бумажки, елена владимировна спичкой отсчитала десять мушек и сыпала в пустую пробирку. Видите, какие у них бесхитростные мордашки. Не умеют притворяться, сказала она, заткнув пробирку ватой, глядя на нее и хорошее. За это их и не любят. Пожалуй, надо взять, проговорил он. Я давнодумы пять красноглазых самки, пять бескрылых самцы. Это будет чистый эксперимент, исключающий всякую возможность подтасовки во имя святой идеи». Она засунула пробирку в карман его ковбойки. «Кормить не надо. На дне пробирки кисель». И он унес этих мушек к себе и, смущенно оглянувшись на цвяха, поставил пробирку в стакан на подоконнике и закрыл бумажкой так, чтобы, глядя из комнаты, нельзя было понять, что в ней находится. Вечером, когда зажглись огни, Фёдор Иванович вышел из дома прогуляться и подумать обо всём, что произошло за день. Остановившись на крыльце, он увидел около соседнего корпуса, под фонарём, красный свитер Стригалёва. Иван Ильич стоял в позе отчаянного раздумья, будто искал выход из тупика. Вдруг подбоченился и крепко захватил в горсть нижнюю часть лица. Тени от фонаря делали впадины на его лице еще более глубокими, голодными. Что-то не давалось ему, какое-то решение. Сделав рукой вопросительное движение, пожав плечами, он все же решил что-то и зашагал сюда, к Фёдору Ивановичу. И тот, приветливо улыбаясь, двинулся навстречу. Стрегалев пересек его взгляд, но не замедлил шага. Пошел, понесся куда-то, уставив глаза вверх, как будто привязанный взглядом к невидимому проводу, протянутому над ним. Федор Иванович долго глядел ему вслед, пока его фигура, в последний раз мелькнув под фонарями, не исчезла в темноте. Теперь, наконец, стало ясно, почему студенты прозвали этого человека троллейбусом. — Такое прозвище надо заработать, — подумал он. Это было прозвище мыслителя, человека, захваченного идеей. Весь следующий день они писали докладную записку. Получалась, в общем, благополучная картина. Все бывшие представители формальной генетики, за исключением заведующего кафедрой генетики и селекции профессора Хейфица Н.М., перестроились и на деле доказывают верность осознанным ими принципам передовой мичуринской науки, провозглашенным на августовской сессии Академии. Профессор же Хейфиц Н.М. занимает странную позицию, открыто заявляя о своем несогласии с основами мичуринской науки и на занятиях со студентами, излагая им курс, допускает оговорки, из которых студенты должны сделать вывод, что курс неверен и навязан для преподавания принудительно. В докладную записку внесли и рекомендацию «Укрепить кафедру двумя-тремя специалистами, доказавшими свою верность истинной науке». «Касьян укрепит», — приговаривал Цвях, вписывая этот пункт. «Касьян Федя так укрепит, что...» «Как он говорит, засмеешься на кутне». «Это что же такое, Василий Степанович?» «Спрашиваешь, что такое?» — нежным голосом отозвался Цвях, дописывая пункт. «С Касьяном общаешься и не знаешь. А это Федя вот что. Заплачет так, что будут видны все самые дальние зубы. Ты еще не плакал так? А между тем попробуй не запиши. Если он дурак, сам в петлю лезет». А если записать помягче? — Так этот же дурак узнает, что мягко записали, и напишет протест. — Ничего подобного. Я в корне и решительно отвергаю вашу лженауку. — Уж я-то повидал этих решительных морских свинок. Пусть все кругом летит к чертям, а риза моя все равно прибудет в ослепительной первозданной чистоте. — С таким лучше не связываться никого надуть не даст». Покончив с отчетом, перешли к докладу, читать который должен будет Свях на общем собрании факультета. Василий Степанович разложил на койке и стульях стенограмму августовской сессии и журналы со статьями академиков Лысенко и Редно, и довольно ловко принялся монтировать общую часть. У него уже были заложены бумажками и даже пронумерованы, самые энергичные места в речах участников сессии. «Товарищи», — написал он вначале, — как сказал наш академик, президент Трофим Денисович Илысенко, «История биологии — это арена идеологической борьбы. Два мира, — учит он, — это две идеологии в биологии. Столкновение материалистического и идеалистического мировоззрений — в биологической науке имело место на протяжении всей истории. Особенно же резко эти направления определились в эпоху борьбы двух миров. Переписав еще несколько сильных абзацев из доклада Академика Лысенко, Цвях сказал, смотри, что он говорит. «Новые действенные направления в биологии, вернее, новая советская биология, «Агробиология» встречена в штыки представителями реакционной зарубежной биологии, а также рядом ученых нашей страны. Чувствуешь, как он подводит базу?» И покачал головой. «А нам что остается?» «Приходится писать. Это же доклад». И он застрочил почти лежа грудью на листе, и старательно выводя слова, завязывая на буквах «У» и «Д», замысловатые бантики. «Минделисты-морганисты вслед за Вейсманом утверждают, — написал он, — что в хромосомах существует некое особое наследственное вещество». Тут он остановился. «Вот видишь, Лысенко против вещества. А в чем сидит наследственность, он не говорит. Видишь, обходит вопрос. Смотри, — наследственность, есть эффект концентрированных воздействий условий внешней среды. А ты попробуй возьми этот эффект в руки, посмотри его в микроскоп. Я давно, Федя, над этим думаю, знаний только мало. Приходится писать, что он пишет. А то бы я сразился. К двум часам ночи был готов и доклад. Укладываясь спать, Цвях никак не мог успокоиться. «Что это он всё живой да неживой говорит? Здесь никакой точности нет. Такие формулировки позволяют городить, что хочешь. Это философы так говорят. А естествоиспытатель, по-моему, если хочешь знать, между живым и неживым не может быть никакой границы. Идешь дорогой химии, пробирки там, реторты, идешь... И дорога еще не кончилась. Глядь, а молекула уже шевелится...